Глава 21. Через десяток часов красный гранит успел примелькаться, и я больше не обращал на него внимания. Акценты бездны медленно смещались от планов смерти к планам огня, и я чувствовал, как в груди разгорается пламя пожара. После перемещения на пятый веста даже немного оживилась, но наружу выбираться не собиралась, и вскоре сосредоточилась на сборе и накоплении маны для сюрприза. Что она под этим имела в виду, естественно, не объяснялось, но я и не настаивал, радуясь, что спутница просто нашла занятие. Психологическая травма, полученная из-за воспоминаний о гибели леса фей, могла выбить из девушки последние крупицы здравого смысла, и никакой психолог в таком случае уже не помог бы, хотя мне и без нее проблем хватало. Несколько раз нам встречались небольшие патрули кобольдов, не больше пяти ящеров. Разделаться с ними не составляло труда, так что мы и гончую накормили, и от врагов быстро избавились. Голем показал себя с лучшей стороны, не видя разницы между полом и потолком. Хотя скорость его передвижения и оставляла желать лучшего, но чем уже был лас, тем быстрее ползла недогончая. В полном соответствии со своим шуточным прозвищем, она не могла угнаться за остатками патруля, но это с успехом делали мои булыжники и стрелы японки. Химари чувствовала себя в темноте даже лучше и специально отходила в сторону, чтобы не попадать в небольшой круг моего свечения. Выбрав лаву в качестве первичной специализации, я лишился возможности скрывать свое присутствие, но отряда до десятка кобольдов мог просто затоптать в защитной форме. Как говорится, у носорога плохое зрение, но это не его проблемой. Заканчивая топот, вынырнула из темноты Химари, и прежде чем я спросил, в чем дело, Пещера резко расширилась, так что даже потолок пропал из виду. Стены расходились в стороны и тоже терялись вдали. Видение камня выхватывало на самом краю зрения гигантские сталактиты, колонны, обвитые странными кружевами. «Главный зал?» – тихо спросил я, оглядываясь по сторонам. «Может быть?» – нервничая ответил Тан, чья животина, а вернее мертвичина, рвалась вперед под полированной сотнями ног дорожки. В самый центр поселения, откуда доносились нехарактерные для пещер звуки, голоса и даже гомон. Может, обойдем по краю? Не факт, что с другой стороны найдется спуск. Мрачно вздохнул я, представляя ворох проблем, которые мы сможем получить, если заявимся в поселение кобольдов. Уверен, что голем не сбился со следа и ведет нас верной дорогой. Да, но, в конце концов, во всем нужно видеть положительные стороны. Познакомимся с местной культурой и колоритом, а может, даже заявимся к местному владыке. Без особого энтузиазма сказал Лич, глядя на город. Теперь, чуть приблизившись, я смог рассмотреть, что кружева, обвивавшие колонны, — это дома и строения. Кабольды, словно пчелы, тысячами облепили гигантские сталактиты, изрыли их норами, и вся конструкция не падала только чудом. Саваться туда — чистой воды самоубийство», — заметил Химари, подходя ближе. «Мы на открытой местности, а тебя, как свечку, даже за километр видно. Не спрятаться и незамеченными не пробраться. Единственный способ – обойти, возможно, там найдется путь вниз. А возможно, нет, и мы в любом случае потеряем несколько дней на поиск прохода». Покачал я головой, садясь за камнем. Ситуация в целом была не фатальной, но проигрышной, и легких вариантов выхода из нее я не видел. То, что идти надо было следом за группой, понятно но заявиться в чужой город без подготовки и вправду казалось безумием, хотя... «Ты чего удумал?» — спросила в растерянности японка, когда я, активировав защитную форму и встав во весь рост, направился прямо к городским окраинам. Совсем с ума сошел? «Может, останемся?» — спросил у горотан. «Видно же, у лидера кукуха поехала. Делать нам тут совершенно нечего». «Идем», — мрачно сказал огар и опираясь на двуручный молот, потащил упрямящуюся вторую половину. Поняв, что все бесполезно, Лич прекратил саботаж и зашагал следом за мной Химари, даже не пытаясь возвать к моему разуму. Зато оценив ситуацию, он глубоко выдохнул и начал читать заклятие, в результате чего на черепе вновь загорелись магические печати и татуировки. Судя по всему, он готовил филактерию к скорой и неотвратимой смерти. а Выскочил мне навстречу Кабольт с копьем наперевес, но, изловчившись, я поймал его за острие и, стряхнув на землю, поднял. «Ты что на гостей бросаешься? Не исполняешь приказ хозяина?» Прогрохотал я как можно более грозным голосом. «А ну, быстро зови старшего, мигом! Где моя встречающая группа? Где процессия? Главного мне сюда!» «Ик!» — только и смог ответить Кабольт с перепугу, выпустивший облачко дыма изо рта из с другой стороны. Я скрестил руки на груди и со всей силы топнул, так что бедного ящера подбросило на месте. Вздрогнув, он очнулся, схватился за копье, потом перевел взгляд с меня на центр поселения и, поняв, что я никуда уходить не собираюсь, с криком ринулся обратно. «Ты реально псих!» – выдохнула за моей спиной Химари. «А если бы он снова на тебя с копьем бросился, или того хуже, целую армию бы за собой привел?» «Армия нас бы так и так ждала!» Только на окрестных домах-колоннах их под пару тысяч. Заметил я, стараясь не смотреть вверх. Попробуем пролезть на свои наглости и их тупости. Охрана на той и охрана, что в нее самые башковитые не попадают. Тот, кого он с собой приведет, явно будет умнее, но и доступ у него дальше. Может и сработать. В полном восторге сказал Лич. Вот только что ты собираешься делать, если они окружат нас толпой и поведут к дракону? «Идти, а есть другие варианты?» Пожал я плечами. Но «Уже нет». Криво усмехнулась Хемари, показывая на огромную толпу, накатывающую волнами по дороге. Сотни и даже тысячи кобольдов, армия, которую невозможно было победить даже всеми отрядами, имеющимися в моем распоряжении, окружала нас, идя сразу в несколько ярусов и занимая с первого по пятой этажи близлежащих трущоб и пещер. «Где главный?» Рявкнул я, не двинувшись с места, даже когда копья почти коснулись моей груди. «Мелюзга, я тебя зачем посылал?» «Я Крылатый, верховный шаман племени Красного Клыка», сказал, спускаясь на широких перепончатых крыльях каболь-заклинатель, которого я уже видел. «Кто?» «А я тебя знаю. Это твою шкуру мне пришлось спасать, когда ты не справлялся с отрядом дворфов на третьем», сказал я, наступая на приземлившегося коротышку. «Я гнал их до пятого уровня, и что теперь вижу?» «Кто-то не справился со своими обязанностями, и мне приходится подчищать за тобой. Хочешь, господин, узнать, что ты не добил всех?» «Я справился. Чуть не завизжал от такой наглости летающий кабольт». «Да ну? А почему тогда я стою здесь, перед тобой, хотя отвечаю за зачистку выше второго?» «Господин приказывал тебе останавливаться? Ты доложил ему, что прошло куда больше, чем вы договаривались?» Набросился я с вопросами на присевшего ящера. «Почему мне приходится выполнять твою работу? Так мало того, твой подчиненный мне в этом еще и мешают. Ну-ка, объясни мне или доложи господину о провале». «Не было никакого провала. Мы убили всех, кого надо было», — заявил Кабольт, но даже по его бегающим глазкам все было понятно. «Вот как? И они не прошли всей толпой на шестой уровень прямо через центр поселения? А ты не мешаешь мне их сейчас догнать?» «Строго спросил я». «Господин велел тебе оказывать мне всяческое содействие, а вместо этого что?» «Господин ничего такого не говорил». Зашипел крылатый, впервые посмев податься мне навстречу. «Либо забыл ты, либо господин, но господин ничего и никогда не забывает». «Сказал я вкратчиво». «Ты что же, хочешь сказать, что господин мог что-то забыть?» «Нет, я такого не говорил». «Замотал головой в окра». «Верно» тому, как такого не может быть. А значит, он не мог не сказать, что я приду. Или он не посчитал тебя достаточно важным? «Я важный», — уперев руки в бока, заявил Кабольд. раз ты важный, и господин ничего никогда не забывает, значит, ты в курсе, что я должен был прийти, и меня нужно проводить вслед за искателями приключений, которые прошли здесь несколько дней назад, чтобы я добил тех, кого ты уже победил», — подсказал я Кабольду. «Верно, важный верховный шаман племени Красного Клыка, в крылатый!» «Верно!» — кивнул шаман, и его глаза от удивления вылезли из орбит. «А раз верно, то какой бездны мы до сих пор стоим тут, а не выполняем поручения господина!» — спросил я, подытоживая разговор. «Идем!» «Идем?» — как завороженный кивнул шаман, а затем, помотав головой, взлетел. «Дорогу! Выполняем приказ господина!» А чешует. Сдавленно выдохнула химари, до последнего держащаяся за рукоять короткого меча. Тан что-то хотел заметить, но гор его вовремя боднул, заставив заткнуться. Я тоже выдохнул, но тут же набрал полную грудь воздуха, чтобы казаться еще крупнее. Большинство кобольдов было мне до колена, и, учитывая узость нор, я легко мог заглянуть в ходы третьего-четвертого этажа. Огор на моем фоне смотрелся чуть бледнее, но рядом ползла гигантская восьмилапая ящерица-скелет, и уже совсем терялась химари, старающаяся скрываться в тенях. И все равно, даже при моем росте, масштабы поселения кобольдов поражали. Все мое подземелье легко поместилось бы на пятачке одной из площадей, расположенных между сталагмитами, уходящими в коричневую дымку. Где на такую араву тварей набрать еды или воды без центрального водопровода, я просто не представлял. А уж проблемы канализации в таком городе и вовсе казались катастрофическими. Либо все это решалось с помощью магии, либо, присмотревшись внимательнее, я заметил торчащую из основания колонны толстую кость, вросшую больше, чем наполовину. Да и в целом цвет материала сильно отличался от красного гранита». Вскоре мои догадки подтвердились еще раз, чем ближе к центру поселения, тем крупнее и толще становились колонны, а небольшие домики, сделанные из чего придется, быстро утопали в потоках отходов, живущих выше. «Вот уж и в самом деле, из говна и палок», — усмехнулся я, осматривая сооружение. «Что вы сказали?» — спросил, обернувшись в окры. «Говорю, всегда мечтал о доме на самом верху, но габариты не позволяют». «О, да!» «Хихикая», — сказал шаман. «Привилегия крылатых — жить на самом верху и срать всем на головы. Всем!» «Верно. Хочу прежде чем спускаться, посмотреть на самую крупную башню. А то лезть вниз, зная, что ты надо мной летаешь, а остальные ползают и бегают. Мне как-то не улыбается». «Да, посмотри», — сказал крылатый кобольт, мерзко похрюкивая. «Наверное, уже начал представлять, как будет наверху делать свое грязное дело». Но мне это было откровенно безразлично, а вот увидеть, что может отложиться за пару сотен лет жизни тысяч кабольдов не хотелось. К тому же была у меня одна идея, рискованная, вот только осуществить ее так просто не удалось. «Вокра!» — прозвучал откуда-то спереди требовательный командный голос. Кобольд резко съежился и, сложив крылья, чуть не рухнул. Стоило повернуть за угол вслед за шаманом я увидел владельца голоса, внушающего уважение одним своим видом. Трехметровый рогатый драконит возвышался даже надо мной в защитной форме. В его лапах блестело гигантское копье с длинным отливающим фиолетовым цветом лезвием. Несмотря на толстую чешую, он не пренебрегал толстой броней, закрывающей как грудь и голову, так и конечности с пахом. Сомневаться в его мощи не приходилось, и я понял, что выиграть у него поединок не смогу, да ему и не понадобится, под рукой целая орава подручных. — Мелкий шелудивый ящер! — сказал драконит, схватив кобольда за шею. — Тебя поставили охранять границу и выполнять мелкие поручения, а ты даже с этим не можешь справиться. — Но я... — сжался в Вокра. — Молчать! — взревел возвышающийся над ним, как скала драконит. «Твое наказание определится позже, теперь ты чужак. Повелителю будет интересно, кто набрался храбрости, чтобы забраться так глубоко. И это единственная причина, по которой я не разорву тебя на куски прямо сейчас. Следуй за мной и не отставай, иначе твои спутники умрут, а ты лишь ненадолго отсрочишь свою мучительную гибель». «Во-первых, не ты, а вы», — сказал я, скрестив руки на груди. «Во-вторых, я и сам к нему иду, а в-третьих, этот кусок летающего отчаяния обещал показать мне самую крупную колонну по пути к вашему поведителю. Так ведь, Вокра?» «Да, обещал». Быстро закивал Кабольт. «Самую крупную колонну?» Не понимая, в чем дело, поднял бровь гигант, морда которого больше подошла бы динозавру. «Слово этого отброса ничего не стоит, но я не вижу причин не показать тебе наше могущество». «Здесь некуда бежать, и прежде чем твоя жалкая жизнь оборвется, ты сможешь оценить истинную мощь армии нашего господина». «Вы, не ты», — сказал я с нажимом. «Я гость, а не добыча. Даже если тебе это еще непонятно, твой господин позже подтвердит. Ты будешь умолять простить тебя за ошибку, и это вполне меня устроит, а пока колонна». «Не испытывай моего терпения, чужак», — Подался вперед дракони, таскали пасть. Но я с легкостью встретил его взгляд, добавив огня на поверхность каменной брони. Противостояние длилось несколько секунд, а затем монх, хмыкнув отступил. «Ведите его за мной! Попытается бежать! Убейте союзников!» «Даже не думал сбегать!» Ответил я, следуя за возвышающимися над многотысячной толпой кобольдов монстром. Гор тихонько выругался, Тан молчал, грозно вращая глазами. Ахимари покусывала губу, пытаясь найти хоть какой-то путь к отступлению. Вот только мы были посреди вражеского города, окруженные таким количеством лучников и копейщиков, что они, даже если не будут целиться, выстрелив разом во все стороны, все равно нас убьют. «Пять великих колонн начала!» — сказал с явной гордостью драконоид, показывая на огромные толстые колонны, уходящие к потолку. Дендрофикальные здания в несколько десятков метров в обхвате окружали огромную дыру, которой вели все дороги. В этих монументальных строениях нижние ходы были весьма впечатляющего размера. Даже я мог войти внутрь, чем немедленно и воспользовался. А зайдя, спустил штаны и присел в углу. Ты что собрался делать? – закричал провожатый. Уже делал, так что отвернись и подожди снаружи, – сказал я, выпуская огненную струю да как ты а -а -а -а -а -а. ладно и за это ты тоже ответишь взревел драконой, резко разворачиваясь выходя если попробуешь сбежать твои друзья умрут долгой мучительной смертью а тебя мы все равно найдем и да все уже чего разорвался? сказал я полностью опорожнив кристалл «Не приучен я свои дела делать на открытой местности, вот и приходится терпеть. Туда, конечно, в ближайшие недели не зайти, запашок будет стоять тот еще, но зато навстречу с твоим господином я попаду с полностью очищенным организмом». «Это хорошо», – Зло усмехнулся драконит. «Не придется очищать перед тем, как съесть». «Ага, и это тоже», – невозмутимо ответил я, подходя к соратникам. «Чего ждем, пока я еще раз в туалет захочу». «Или пока твой господин начнет гневаться!» «Можешь не стараться, он всегда в гневе!» Недобро усмехнулся драконит, ведя нас за собой. Несколько кобольдов сунулись было в облюбованную мной пещерку, но резко отдернулось, чему я был несказанно рад. Вся основная толпа ящеров следовала за нами, куда бы мы ни пошли. Даже крылатый кобольд обреченно опустивший голову, Больше получаса нам понадобилось, чтобы, миновав башни и основную часть поселения, выбраться к просторному, совершенно незагаженному озеру, посреди которого возвышалась скала. Не поверив своим глазам, я протер их кулаками, чтобы убедиться, гора была золотая. Гигантский желтый самородок, на котором гордо восседал 25-метровый дракон, на черной шкуре которого еще оставались красные чешуйки. Новый владыка четвертого пожаловал на свою погибель, растянул губы в улыбке и, показав гигантские клыки, сказала чудовище, «Не придется за тобой охотиться». «Это верно, но у меня к тебе предложение получше».